Из тайного дневника председателя комиссии по надзору майора службы Тьюринга Марихея Мусаси. Может быть, я ошибаюсь? Вчера по моему личному приказу были разобраны блоки 17 и 45. Послезавтра с первым транспортером они будут перенаправлены на стационарный осмотр. Демонтаж этих блоков несколько понизит потенциал IQ ИСКИНА ОСААС. Но по моим расчетам, этого будет достаточно для выполнения им своих рутинных функций. Согласно программе Зеркало, такие же действия будут предприняты относительно ИСКИНА СНУКЗИ. Таким образом, ни один ИСКИН не получит преимущество перед другим. Зачеркнуто. что не даст им возможности использовать крайние меры. Сегодня мне принесли доклад контролеров виртуальности. Они утверждают, что в нашей зоне имеются устойчивые контакты с некими постоянными объектами. Контроль виртуальных потоков не всегда дает однозначные результаты, так что верить таким докладам приходится с трудом. Однако, если учесть мои предыдущие подозрения... Я думаю, что эскины имеют постоянных контактеров из числа людей или киберов. Исключать такую возможность после зеленоградского инцидента я не могу и не имею права. Подчеркнуто. Я готов привести в действие директиву ЩИТ основного устава. Нужно сделать соответствующее распоряжение. Ситуация наклина до предела. Я не могу допустить повторения зеленограда, то сознание до сих пор не, не разборчиво.